Была не только стремительность, скорее, само впечатление необычной стремительности связывало в одно целое разрозненное действие и реакции. исада наблюдал за происходящим, стоя справа и чуть сзади от короткого, и, спрыгнувшись с койки на пол, короткий казался ему едва ли не карликом. Ноги были такими короткими, будто он полз на коленях, а руки которую он, согнув, выставил перед грудью, будто обрывались у локтей. По сравнению с ними туловище было неимоверно длинным, плечи широкими, грудь могучий, оттопыренный зад колоссальным. Выставив вперед огромную голову, вросшую в мощные плечи, он удивительно плавно, что никак не вязалось его, переваливающейся походкой, прошел мимо штурманского стола и с потрясающим равнодушием не обращая внимания на направленное ему в грудь ружье, развернулся и ударил боя по лицу. Сброшенный с койки бой быстро вскочил, не выпуская из рук ружья, и приставил его прямо к кончику носа короткого. Тот, даже не думая отводить его в сторону, вцепился в ствол зубами, как черепаха, хватающая свою добычу, и не выпускал ствола из зубов, сжатых так крепко, что вены — На его короткой шее вздулись короткий изо всех сил стукнул боя по затылку предметом с зажатым в его толстенной как бревно руке это были тали паруса лежавшие у койки боя стали зажатых в руке короткого и из рассеченной головы боя во все стороны брызнула кровь коротышка не убивай «Не убивай боя!» — закричал такаки и бой при этих словах с воплем бросился в проход за койками. Короткий выпустил из зубов ружье, и оно упало на пол. Но стволом он, наверное, оцарапал горло и, харкнув не менее громко, чем вопил бой, сплюнул на навалявшееся на полу ружье. Еще раз сплюнув, Короткий закричал «Не убегай!» но Бой не думал бежать из подвала, а забился, присев на корточки в дальний угол. «Так Бой никогда не избавится от своих ран», сказал, повернувшись к Исана Такаки, и глаза его снова налились кровью, резко выделяясь на бледном лице. «Побудем здесь, пока он не кончит выть. Ничего другого нам не остается», сказал теперь уже мирно, тонким голосом короткий, возвращаясь к своей койке. Все умолкли, и некоторое время в подвале раздавался лишь плач боя. Это был печальный плач, в котором слышались и возмущения, и мольба о примирении, обращенные к своим бесчувственным товарищам. Тамакити, до этого молча наблюдавший за происходящим, вышел в проход между койками и, подобрав с пола ружье, стал тряпкой стирать с него плевки короткого. Была ли это аккуратность специалиста? Но делал он свое дело со скрупулезностью, которой не стоило просто любовь к оружию. Его лицо врезалось в памяти Сана. Всем обликом и гладкой темной кожей теперь на ярком свету Тамакити был так похож на боя, что их можно было принять за братьев. Ружье стояло на предохранителе, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Но если бы бой это заметил и попросил научить, как снять его с предохранителя, я бы научил. Другого выхода у меня не было. Глава восьмая. Короткий. Бой, которого Тамакити дотащил до койки и уложил, погасив горевшую над ней лампочку, — то стонал, то засыпал ненадолго, то прислушивался к тому, что происходит, стараясь подавить стоны. Исана и все остальные задержались в подвале не для того, чтобы ухаживать за ним, а чтобы, дождавшись темноты, перетащить Боя, снова получившего ранение, в убежище. Выйти вчетвером из тайника, чтобы поесть, они тоже не могли. Их удерживали стоны Боя, больше всего боявшегося, что его бросят одного. У самого же Исана не было ни малейшей охоты расставаться с Токаки и его товарищами и одному возвращаться в убежище. Он прекрасно представлял себе, что сложный водный путь, каким они прибыли сюда, проделать без провожатого, да еще в темноте, ему не под силу. В то время он еще думал, что выбраться из тайника свободных мореплавателей можно лишь на лодке. И тем не менее остался он не только по этой, так сказать, негативной причине. Исана и Короткий, возбужденные насилием, хотя и молчали некоторое время, но готовы были заговорить. И действительно начали болтать без умолку Другое дело — Такаки. В отличие от настороженно молчавшего Тамакити, он без сопротивления окунулся в атмосферу болтовни. Но, вспоминая позже эту беседу, Исана обратил внимание, что участвовал в ней Такаки, лишь поддакивая говорившему, либо вставляя какое-нибудь насмешливое замечание. Безысходность и ужас этой беседы, восстановленной Исана в памяти, странным образом естественно сочетались с подтруниванием и насмешками Такаки, с тонами боя, в которых слышалась боль, смешанная с гневом, и настороженным молчанием Тамакити. Исана сидел на буе, вместо стула, поставленным у штурманского стола. Спиной к бою, лицом к койкам, на одной из которых лежал навзничь такаки, на другой, двухъярусный внизу, сидел короткий, а наверху лежал тамакити. Примкни Исана к союзу свободных мореплавателей, ему бы тоже выделили койку, но он предпочел не садиться на нее, так как стеснялся избитого боя к Такаке, лежавшему на койке. Исана испытывал смутное чувство близости, и благодаря его рассказу о китовом дереве, и благодаря тому, что он защищал его перед боем, иронические восклицания такаки и тихие смешки совсем его не раздражали. Однако ему так и не удалось растопить настороженность двух человек, находившихся в подвале, и не возражавших против убийства, замысленного боем по-прежнему молчавшего Тамакити, и короткого, хотя и рассказывающего свою историю, но физически и психологически отгороженного какой-то непостижимой стеной. Исана казалась, что Такаки, его старый приятель, обеспокоили лишь Тамакити, который, лежа на койке, старательно начищал ружье, и короткий, с головой окунувшийся в свой рассказ». Исаны и самые короткие беседовали, сидя в полуоборота друг другу, и если бы неожиданно раздался выстрел сигнальной пушки, возвещающий нечто чрезвычайно важное, то не исключено, что они пробежали бы один мимо другого в противоположные стороны. Но второй выстрел сигнальной пушки подобный вспышке электрического разряда взорвавшегося в нервных плетках мозга в глубине черепной коробки. Несомненно, заставил бы их резко изменить направление бега и, побледнев от злобы и страха, с ненавистью уставиться друг на друга. В напряжении, рождавшем подобное предчувствие, и Сана, и Короткий, сидя в полоборота, вели беседу, при которой тихо посмеивавшиеся Такаки и молчавшие Тамакити лишь присутствовали. В этом подвале публике корабля мчащего по призрачному морю свою команду, Исана подверг себя долгой исповеди, какой не предавался еще никогда в жизни, предназначая ее разумеется, душам деревьев и душам китов, предназначая ее ушам Дзина. Уже поселившись в убежище и вынужденный время от времени выходить наружу, Исанана нередко пил водку, чтобы сбросить усталость и, возвращаясь в убежище, распаленный алкоголем, писал обличительные письма своим прежним знакомым и приятелям. Писал как человек, укрывшийся от мира, уверенный, что обращается ко всем людям вообще, поскольку не существовало человека, который не был бы достоин осуждения. На